Глубина 2330. Мы, наконец, добрались до, собственно, цели нашей поездки, до родительского дома Гельмута. Это было подворье, расположенное довольно высоко на горе, немного в стороне от горстки домов, составляющих деревню. Дальше внизу стояла маленькая часовня с церковным кладбищем и крохотный магазин продуктов. Как Гельмут и рассказывал, Одной стеной дом действительно стоял прямо у обрыва, и создавалось впечатление, что дом вот-вот обрушится в долину вниз. Основное строение в классическом сельском стиле — ящики для цветов, ставни, деревянные балки, беленый фасад — как будто вынули из рекламного проспекта для туристов, пересадили в Альпо, а потом забросили. Нескольких ставней не доставало, а оставшиеся покосились и были закрыты. Деревянные балконы обветшали, а ящики для цветов, наверное, уже несколько десятков лет не видели ни листочка, ни цветка. Штукатурка осыпалась, а наветренная сторона почти почернела. Крыша была в приличном состоянии и выдавалась кричащим вишнёво-красным цветом. «Мой отец крыл кровлю почти сто лет назад. Пару черепиц там и сям заменить, конечно, надо бы» но в остальном крыша в безупречном состоянии. «Раньше всё делали как надо», — добавил Гельмут с удовлетворением. Он выпустил Джуди из машины, она выскочила и тут же приступила к своим важным исследованиям. Гельмут ступал своими грузными шагами, направляясь к дому и перебирал ключи в связке. Большая деревянная дверь была заперта на засов, на котором висел заржавелый навесной замок. «Посмотрим», — пробормотал Гельмут, выудив, наконец, нужный ключ. Он вставил его в замок, повернул, и... Ничего не произошло. Он поворачивал ключ снова и снова, пытаясь открыть замок, перепроверил еще раз, тот ли это ключ, попробовал еще раз и отошел назад. «Попробуйте вы», — предложил он мне. Я подошла к двери и тоже попыталась счастья, но без успеха. Ладно, ничего не выйдет, как я и предполагал. Тяжело ступая, он пошел назад к трейлеру. Порылся там в фургоне и вернулся с ящиком инструментов в руках. Когда он поставил его на землю, я заметила, что он опять задыхается. Он покашлял в свой платок, нагнулся и открыл ящик с инструментами. Вот. Он протянул мне молоток и маленький лом гвоздодер. А что мне с этим делать? «В носу ковырять», — пробурчал он, покачал головой и добавил. «Замок взламывать что?» «Вы же не думаете, что я смогу сорвать замок?» «Он насквозь проржавел. Вы сделаете это в два счета». «Но я сам не смогу, что непонятно. Мне на колени может перед вами встать и умолять». Лицо у него опять покраснело. Дыхание стало шумным и сбивчивым. Просить о помощи было его ахиллесовой пятой, его слабым местом, о котором он не любил вспоминать и о котором я ему невзначай напомнила. Я выхватила инструмент у него из рук, приставила ломик к замку по указаниям Гельмута и ударила по нему молотком. Промахнулась. Промахнулась снова. Так я семь раз била мимо, потому что в последний момент у меня дергалась рука с ломиком от страха, что я поранюсь. «Эх, боже ты мой, да соберитесь вы уже, наконец!» Гельмут стоял, опершись руками в колени. Его губы опять приобрели синеватый оттенок. «Вам не кажется, что нам, может быть, действуйте?» — хрипло крикнул он. Я снова приставила ломик, примерилась и ударила молотком со всей силы. Полетели искры. Душка замка с грохотом обломилась. «Ну вот!» «А теперь принесите мне мой кислородный аппарат, пожалуйста», — сказал Гельмут. Я побежала к машине и принесла аппарат. Он включил его, накинул шланг себе на шею и вставил конец трубки в нос. Мы молча стояли и смотрели на дверь. А он время от времени кашлял. «Может, откроем ее?» — спросил я. Он снова начал перебирать ключи на связке и, найдя нужный, протянул его мне. Я взяла ключ, и он, не говоря ни слова, указал мне на замочную скважину под ручкой двери. Ключ, на удивление, легко вошел в скважину, и я без труда повернула его. Замок щелкнул два раза. После третьего щелчка я почувствовала, что дверь поддалась. «Открывать?» — спросила я. Он кивнул. Я оттолкнула дверь, и перед нами открылся темный коридор. «Почти все ставни, видимо, закрыты». Я три недели назад позвонил в коммунальные службы, чтобы воду и электричество снова включили. Я не уверен, есть ли в светильниках лампочки, но, может быть, свет у нас будет. Там слева где-то выключатель должен быть, — сказал Гельмут. Я нащупала выключатель и нажала его. Раздался щелчок. Осколки стекла полетели в разные стороны. Ладно, понятно. «Тогда пока возьмем фонарь. У меня с собой лампочки есть, не беспокойтесь». Гельмут протянул мне фонарь, который вытащил из ящика с инструментами, и я включила его. Мы пошли внутрь, я вслед за ним, освещая ему через плечо дорогу впереди, а он подтягивал за собой кислородный аппарат, как собачку. На пути я отодвинула ногой осколки от лампочки под лестницу справа, чтобы Джуди ненароком не порезалась. Луч света блуждал по пыльным плиткам с цветочным рисунком, скользил по белым и стенам, на которых висели картины в деревянных рамках, горные ландшафты, нарисованные в очень простом стиле, вышивки каких-то ликов, что-то из христианских мотивов кажется. Мне вспомнилось, как ты на каникулах у тети Маргет в деревенской часовне желал маленькому Иисусу спокойной ночи каждый вечер, когда мы туда приходили. — Сюда, пойдёмте в горницу. Если Гельмута испытывал какие-то чувства, впервые за много лет вновь очутившись в родительском доме, то он никак этого не показывал. Мы вошли в большую тёмную комнату с привидениями. Так, по крайней мере, выглядели покрытые белыми простынями предметы мебели, контуры которых можно было себе только представлять. Гельмут уверенно прошёл через всю комнату и открыл дверь террасы. Он распахнул ставни, и в комнату хлынул поток свежего воздуха, унося с собой через дверь наружу затхлый запах. «Посмотрите-ка», — позвал меня Гельмут. Я подошла к нему и увидела, что он стоит на деревянной террасе, стоящей прямо над обрывом. «Господи!» — прошептала я и отступила назад в комнату. «Что с вами?» «А она не обвалится?» «Конечно нет. Что за вопрос?» Он потопал ногами, стоя на месте. «Попрыгайте», — сказал он мне. «Ой, лучше не буду». «А «В чем проблема? Разве еще вчера вы не собирались умирать?» Мне очень мило с его стороны было напоминать мне об этом. Гельмут и сам заметил, что это грубо вышло. «Я вас не хотел обидеть, но вы все-таки выйдете. Смотрите, какие толстые балки, ничего не прогнило». Я ступила на массивную террасу и подошла к Гельмуту, стоявшему у перил. Крепко держась за перекладины, я наклонилась вперед, чтобы посмотреть, что там внизу. «Это просто жесть! Боже мой!» «Чувствуешь себя совсем маленьким, да?» Довольно кивнул Гельмут, уперев руки, как обычно, в бока. Его попытка вдохнуть полной грудью горный воздух закончилась приступом кашля, который стоил ему сил несмотря на поддержку кислородного аппарата. Я завела старика обратно в комнату и сорвала покрывало с чего-то, что мне представлялось диваном. Это оказалась зеленая потертая софа с резными перилами. Я немного обмахнула поверхность от пыли, и Гельмут сел на нее. «Я вам воды принесу, хорошо?» Вернувшись, я увидела, что Гельмут поднялся и рассматривал на стене перед камином фотографии. Я подошла ближе и заглянула ему в лицо. Оно было неподвижно и загадочно. Я тоже принялась рассматривать фотографии в рамках, развешанные над камином. Там было много свадебных, может быть, с родителей Гельмута или другие родственники. Всем фотографиям было от 60 до 100 лет. Играющие дети, семьи с сыновьями и дочерьми, которые, кажется, все стояли, выстроившись по возрасту. «Что это за собака?» — спросила я, показывая на черно-белую фотографию Дога. «Это Сента, док моего брата. Мы все любили собаку. Она была настоящим членом семьи». Мой взгляд продолжал скользить по фотографиям. Вдруг Гельмут поднял руку и снял со стены одну рамку. На фото было четверо детей, трое мальчиков и девочка. «Это ваша сестра?» — спросил я. «Да, девочка, это Регина. Этот снимок сделан незадолго до ее смерти». «Ах, как давно это было!» Он поднял глаза к стене. «Все люди, которые здесь на фотографиях, умерли. Все ушли. Только я еще остался». «Но у ваших братьев ведь, наверное, дети есть. Неужели у вас нет племянников и племянниц?» «Верно. Но здесь на фотографиях их нет. И я как-то не поддерживаю с ними связь. Я даже не знаю, где они все живут. Раньше все было по-другому. Но ну, когда братья еще были живы, на те времена прошли. Жаль. Я наблюдала за Гельмутом, стоящим у камина со своими волосами, как пух цыпленка, и глядящим сквозь песочные часы в давно забытое время. Я читала тебе однажды статью об исследовательской станции, на которой жили последние особи определенного вида улиток, находящихся под угрозой вымирания. Одну из улиток звали Петэ. Это был так называемый последыш. Последний из этого вида. Символ безвозвратности. И он умер. Ты тогда плакал горючими слезами. И вот сейчас я стоял рядом с человеком, который держал в руках фотографии как будто это пустые домики его сородичей улиток. А если точнее, я смотрела, как он умирает. Мне внезапно стало не по себе. Я была здесь чужая, свидетельница его у вымирания. При этом я его едва знала. Он повесил фотографию на место и повернулся ко мне. «Надо здесь немного прибрать». «Я приберу, но никаких возражений». Вы сейчас сядете и скажете мне, есть ли здесь где-нибудь, может быть, веник, чистящие средства есть у вас в трейлере. А потом вы скажете мне, что делать. К моему удивлению, никаких возражений не последовало. Он только вытер пыльные от фоторамок руки о свои коричневые свободные брюки и сказал: "Ну, ладно". Делая уборку, я чувствовала себя археологом. Пыль лежала повсюду толстым слоем, и мне приходилось сначала отгонять пауков. «Бейте их просто веником», — распорядился Гельмут, — «забудьте об этом». «Ах, несчастная хиппи». Я сняла всё покрывало с мебели, вынесла их на улицу, прохлопала на металлической стойке для ковров и оставила там повисеть, потому что они пахли затхлым. Из них ещё вылетала моль в возмущении от выселения из своего жилища таким бесцеремонным способом. «А мебель — вся ручной работы?» — спросила я Гельмут, вернувшись в дом. «Разумеется. В основном это работа отца. А вот шкаф деревенский — это моя пробная работа. Проба подмастерья». Я подошла к шкафу и провела рукой порезным рисунком на дереве. «Там сзади моё имя, если не верите. Мои инициалы». «Я вам верю». Гельмут отключил кислородный аппарат и сидел теперь в некотором напряжении на диване, давая мне указания. «Пойдёмте, я покажу вам всё остальное в доме», предложил Гельмут, когда я после уборки села рядом с ним. Вздохнув, я встала и пошла вслед за ним, хотя мне хотелось немного отдохнуть. На первом этаже рядом с гостиной были расположены старомодная кухня, большая ванная, маленький кабинет и просторное хозяйственное помещение. «Посмотрим, что там в спальнях», — сказал Гельмут стал подниматься по деревянной лестнице. Ступеньки скрипели под его шагами и повизгивали от радости или недовольства быть разбуженными после десятилетий сна. Этого я не знала. Удивительно, в каком хорошем состоянии всё пребывало. Вероятно, кто-то наведывался сюда каждые пару лет, чтобы посмотреть, всё ли в порядке. По-другому я себе этого не могла объяснить. Вверху находился круговой балкон и четыре спальни. Одна спальня моих родителей, другая — моей сестры, в третьей спальне — моей с младшим братом. У старшего брата была отдельная спальня, как и у сестры. Понятно. Тогда откроем везде окна, да? Нет. А как? Я сначала один зайду, хорошо? Вы пока можете принести из трейлера свои вещи. «Да, пойду за вещами схожу», — согласилась я и снова спустилась по лестнице. «Осмотритесь пока, на окрестности поглядите. Мне надо немного побыть здесь», — крикнул он мне вслед. Внизу я увидела Джуди, она как раз выходила из кухни, что-то жуя. Мышь или что-то ещё уточнять мне было вовсе не интересно Я пошла к машине, чтобы взять её поводок. Пристегнув его, я ещё раз крикнула, заглядывая в дом наверх. «Я Джуди выгуляю!» Ответа не последовало. Гравий на въезде скрипел под моими ногами, когда я вышла с участка. Я не особо представляла себе, куда пойти, а потом услышала шум воды и подумала, где-то здесь должна быть та река, в которой много-много лет назад случился несчастный случай с сестрой Гельмута. Джуди, похоже, была на пределе своих сил после всех волнений и впечатлений, а прежде всего от запахов, проникающих в её высокочувствительный собачий нос и вызывающих в её мозгу настоящий фейерверк. Мы вышли на довольно новую узкую улицу, перешли на другую сторону. Там начиналась тропинка, наверное, прогулочная. По обе стороны от тропы паслись овцы. «Джуди была вне себя!» Всё её тело как будто находилось под высоким напряжением. Она встала, как вкопанная, подняла хвост и инстинктивно подняла лапу. В таком положении она застыла, а я стояла рядом, как бесполезная гардеробная вешалка. «Джуди, всё хорошо?» — спросила я и тихонько дёрнула поводок. Никакой реакции. «Джуди...» «Ничего». Я обошла вокруг неё, закрыла ей ладонью глаза, Но она продолжала стоять, как мраморная статуя, и единственным, что выдавало в ней живое существо, был ее нос, который деловито двигался туда и сюда, ловя каждую заигрывающую с ним молекулу запаха. «Джуди, пойдем уже?» — позвала я и потянула за поводок настойчивее. Она медленно пришла в движение, но была словно в трансе, не слышала меня и никак не реагировала. Мне было интересно, приходилось ли ей уже пасти стадо, или это был первый зов, посланный генами в ее слишком маленькие для овчарки нетипично обвислые уши. То есть, скорее, в ее мозг. Мы шли по дорожке прямо сквозь стадо овец, но Джуди не останавливалась, хотя по ней было видно, что она насторожена. Когда мы миновали стадо, Джуди несколько раз обернулась, а потом заскулила. «О, да ты, похоже, почувствовала свое истинное призвание, да?» Я погладила ее по голове. У нее были такие мягкие уши, так бы и уткнулась в них лицом. В общей сложности мы шли, наверное, минут семь-восемь, пока не очутились на берегу реки, больше похожей на ручей. По старому руслу было видно, что раньше река была значительно шире. Растущие температуры и изменения климата не обходили стороной никакую местность на земном шаре. А ты знала, что в ледниковый период было не так уж и холодно? Спросил ты меня однажды. Что ты имеешь в виду? Так написано в новой книге, которую ты мне дала. Температура на планете была только чуть-чуть холоднее, чем сейчас, на 4 или 5 градусов. Ты говоришь о средней температуре. Да, это верно. С ума сойти, но это же был совсем другой мир. Правильно. А что, если мир теперь снова становится все теплее? Так иногда в новостях говорят по радио или вечером по телевизору. Папа считает, что это глупости. Тут, к сожалению, папа глупости говорит. Если средняя температура повысится на 2 градуса, эффект будет уже необратим. Это означает, что мир сильно изменится. Многие люди этого не понимают. Папа тоже. Мир будет совсем другим. Ты слушал меня как завороженный. Как другим. Льды будут всё больше таять, из-за чего уровень моря будет подниматься. Это же здорово для рыб. У них тогда воды больше будет. Это так только кажется. Но и для рыб это будет не так здорово, потому что они привыкли к температуре воды, какая сейчас, а она тоже станет теплее. Некоторые прибрежные города затопят. Хорошо, от этого не будет никому. Степи и пустыни будут расти. Что это значит? Это значит, что лесов и полей станет меньше. Там, где сегодня трава и зелень, все высохнет. О нет! Что же станет с косулями? Где им тогда жить? Им придется уходить и искать себе места, где еще остался лес. Мы люди, кстати, тоже. Нам придется искать другие места для жизни. Землю придется орошать, жизнь изменится. но а рыбы куда же пойдут? Те, что в реках и озерах. Пруды и ручьи, они не высохнут, высохнут. Но они же тогда умрут. Рыбы тогда умрут. Ты был в ужасе. Я опять не подумала о том, как могут на тебя подействовать мои объяснения. это после этого было непростым. Ты все время бегал с термометром, у тебя охватывала паника, когда температура повышалась на 2, 3, 8 или 9 градусов. Однажды, например, ты на свои карманные деньги купил в супермаркете целый пакет кубиков льда, принёс на ближайший пруд и бросил в воду. Через две-три минуты весь лёд растаял, а температура воды совсем не изменилась. Ты так огорчился. Что бы ты сказал, если был сейчас со мной здесь, в горах, и обнаружил ручеёк, который, по порассказан, когда-то был бурной рекой. Я села на большой камень на берегу и отвязала Джуди. Она стояла на почтительном расстоянии от воды, и я даже подумала, не побежит ли она назад к овцам, но она осталась около меня. Я сняла ботинки и попробовала воду носочком, но тут же отдернула ногу. Вода была жутко холодной. Боль поднялась до колена. Плеск воды успокаивал, как и солнце, светившее на мои открытые руки. В воздухе висел такой типичный запах озона. Я подняла взгляд. Вершины гор окружающих меня, смыкались, образуя котел. На некоторых людей скалы действуют угнетающе, давят со всех сторон, как только человек оказывается в горах. Я, напротив, чувствовала себя защищенной и потому бесконечно свободной. Я вспомнила Регину и снова подумала о том, что мы с Гельмутом сидим в одной лодке. В размышлениях о его потерях я помнила только о Хельге и Кристофе, Но ведь он и сестру потерял, как я потеряла брата. Как он выдержал это? Жил с этим всю жизнь. Ему было легче, потому что еще оставались братья? Или это не имеет значения? Кроме того, раньше подобное случалось чаще, чем сегодня. Каково это жить в одном доме с матерью, когда смерть дочери сломила ее? Я внезапно показалась сама себе нелепой и мелодраматичной, беспомощной и жалкой. Ведь Гельмут жил дальше. Рано или поздно он снова смог играть, ходить в школу и жить привычной жизнью. Почему же мне так трудно это давалось? Я раздумывала о чувстве вины и о том, от чего мне было больнее всего. От того, что тебя больше не было. Осознание того, что ты больше никогда не будешь рядом, перекрывало мне в воздух и прогоняло по моим кровеносным сосудам отчаяние в форме трансмедиаторов. Они касались рецепторов, а те передавали потенциалы возбуждения дальше. В результате опять слёзы. С недавнего времени Паула — беспрестанная рёва. Но это было не всё. Тут было ещё кое-что. Я снова думала о том, что могла бы спасти тебя. Что должна была находиться там, должна была уберечь тебя. Я должна была спасти тебя от смерти. Ну вот, она опять пришла. Она. Темнота, которая силой бездны бьет под дых. Марианская впадина. Настоящей проблемой была она щупальца, возникающие из тьмы, которые тянут меня вниз, мертвая хватка, замком сковавшая мне ноги, не давала мне вынырнуть, но и заставляла меня при этом не отпускать тебя. Что это было? Я подсознательно не хотела продолжать жить, потому что так я могла быть ближе к тебе. Быть в том прежде. Хотя это причиняло боль. Я сидела, упершись локтями в колени и подперев голову ладонями. «Скорбь — это сложно. А что, если Гельмут прав? Он был экспертом в вопросах скорби. Во всяком случае, из нас двоих он разбирался в этом больше. Пожалуй, в сравнении с людьми, которых я знала. А что, если он прав? Что, если я не виновата?» Если я соглашусь с тем, что твоя смерть действительно находилась за гранью моих возможностей, что тогда? Тогда я смогу жить своей жизнью дальше? Должна буду жить дальше? А может, это просто мой мерзкий страх перед будущим? Четкого представления, о котором я никогда не имела. Защитить диссертацию, ясно, а потом? Ни малейшего представления. Я бросила в воду камешек и вздрогнула, когда он плюхнулся. Ты бы отругал меня, потому что я могла попасть в рыбу или водяного жука, или рака. В голове зазвучала мысль. Какое это счастье, что ты был в моей жизни. Многим людям подобное незнакомо. Как правило, люди над этим не задумываются, но у меня по-другому. Ты разбудил меня. Частичка меня стала тобой. Любовь на такое способна. Мы с тобой, между прочим, части одной ДНК. Мы — два варианта одной и той же песни. Две стороны одной монеты. Два дерева, растущих рядом в лесу, питающих друг друга глюкозой, под землей, корнями. Мы — брат и сестра. А это нечто особенное. Ты ушел, оставив меня в этом мире. Я копия. Ты оригинал. Ты сделал меня такой, какая я есть. Ты оставил отпечаток себя самого. Теперь моя задача — нести его в мир. Разве нет? Я твой заместитель. Я должна следить за тем, что решал бы ты. Сейчас я должна говорить людям, чтобы они не бросали камни в воду. Я должна всё на свете знать о рыбах. Я должна закончить эту проклятую диссертацию. Молния и блеснула у меня в голове. Как пелена с глаз пала. Представляю, как ты сердился бы на меня, видя, сколько времени я трачу впустую, никак не связывая это время с рыбами. Ты — это я, а я — это ты. Суицид — не выход, потому что если я убью себя, я покончусь с тобой. Окончательно выброшу тебя из этого мира. А этого не должно случиться. Почему я до сих пор не понимала этого? Почему, черт подери, не видела? Я вскочила, меня будто током ударила. Джуди обеспокоенно посмотрела на меня, стала суетливо оглядываться и лаять, пытаясь увидеть грозящую мне опасность и защитить меня от нее. «Все хорошо», — сказала я ей. И только по своему дрожащему голосу заметила, что опять плачу. В этом я уже стала профи, но на этот раз я чувствовала себя совершенно по-другому. Раньше, когда я плакала о тебе, всегда было ощущение, что горюю я в полсилы. Что-то оставалось во мне и не могло выйти, хотя мне это было так нужно. Сейчас это было похоже на спонтанное таяние льдов, обрушивающее поток слез по моим щекам. Я упала в траву и завыла, как волчонок. Громко, на навзрыд, размазывая слезы и сопли по лицу. В голове мелькнула мысль позвонить маме, сказать, что я, наконец, поняла. Но потом я подумала, вдруг она решит, что я хочу покончить с собой. Так это могло прозвучать. В итоге я только обняла Джуди, примастившуюся около меня и в слезах уткнулась ей лицом в густую шерсть на загривке. Она стоически терпела мои излияния, лизнула мне щеку, когда я подняла голову, чтобы вытереть нос, а потом просто сидела рядом и ждала, когда моя истерика стихнет. Потом я лишь иногда всхлипывала и шмыгала носом. Когда мы с Джуди возвращались, я испытывала смешанные чувства. Смутный страх, печаль и счастье одновременно. Гельмут меж тем переносил лёгкие вещи из трейлера в дом. Он присел на ступеньки, ведущие в фургон, опять приставив к носу кислородную трубку. «Всё в порядке?» — спросила я. «Да, вы как?» — он посмотрел на меня с подозрением. «Опять плакали». «Да, э -э эх...» «Нет-нет, это хорошо». «Плакать хорошо?» «Да, теперь я поняла». «Что поняла?» «Всё», — улыбнулась я. «Всё ещё хотите умереть, нет?» «Ха!» Он улыбнулся и встал. «Что будем делать сейчас?» «Если не затруднит, занесите в дом коробки с моими... бумагами». «Конечно». «В комнату Регины. Вверху, в конце коридора, налево». Я поднялась с первой коробкой по лестнице, вошла в комнату. Окно и ставни были уже открыты. Я поставила коробку на пол и огляделась. Это был музей. В маленькой комнате, может, восемь-девять метров, стояла деревянная кровать, в которую поместился бы и взрослый. Когда-то, видимо, белое постельное белье с цветочным рисунком пожелтело. Бабочки в энтомологических коробках на стенах были порядком изъедены, вероятно, молью. Свои же сородичи погрызли. Но это я только предположила. Под окном напротив двери стоял маленький письменный стол, на котором лежала старая школьная тетрадь в линейку, два карандаша, деревянная линейка и книга. «Дети Гритли», — прочла я на обложке. Мне смутно припоминалось, что бабушка мне однажды эту книгу читала и рассказывала, что сама читала ее еще в детстве. Тканевый переплет скрипел, когда я, открыв книгу, перебирала пальцами страницы. Текст был выполнен еще тем старым шрифтом, который раньше использовался во всех книгах. Я внезапно почувствовала себя подглядывающей. Закрыла книгу и уже повернулась к выходу, но заметила в углу сачок. Это, наверное, был тот сачок для бабочек, который отец Гельмута подарил дочери незадолго до несчастного случая. Я взяла его в руки. В голове крутился вопрос — Не чувствовал ли себя отец виновным в том, что произошло? Но что он мог сделать? Нелепость какая. Он всего лишь подарил своей дочери сачок для бабочек. Внизу Гельмут уже вынес из машины походный столик и стулья, чтобы я могла пробраться к коробкам. В общей сложности я перенесла в дом 32 коробки, а потом еще чемодан и дорожную сумку. «Сейчас будем ужинать», — бросил Гельмут коротко, когда мы закрыли трейлер. «Сейчас? Ещё пяти нет». «Вы не проголодались?» «Я очень даже проголодалась». Ремонт в кухне делали, похоже, в восьмидесятые. Кухня была наиболее современным местом во всём доме, но всё равно выглядела старомодно. «Найдите в шкафу посуду», — сказал Гельмут, вынимая остатки овощей и другой еды из сумки, которую я поставила рядом с холодильником. «Что у нас сегодня на ужин?» — спросил я. «Это вы мне скажете». «В каком смысле?» «Сегодня готовите вы. Я очень устал». Я поверить не могла. Чтобы он выпустил из рук свой цептор, он же кухонный нож. Сначала я окинула взглядом наши возможности и решила, сделая овощную лазанью. Гельмут хотел что-то сказать, но приступ кашля помешал ему. А потом он уже не стал начинать еще раз. Я заметила, что в последние два дня присвист почти не исчезал из его дыхания. Я попросила его нарезать паприку и лук, а сама занялась помидорами, когда мой телефон завибрировал. Мама пыталась до меня дозвониться. «Кто это звонит?» — спросил Гельмут. «Мама!» «Возьмите трубку, ответьте!» Я вытерла руки об брюки и взяла телефон. «Привет, мама!» Я прижала телефон к уху плечом и пыталась резать помидоры. «Паула, ты где?» «Мама, я же тебе писала, что я в горах. Отдыхать поехала, не помнишь?» «Удивительно, какая здесь хорошая связь. В Германии даже в больших городах не везде есть прием, а здесь я сижу где-то в австрийских горах и прекрасно слышу маму». «Звучит неплохо», — заметила она и добавила. «Папа спрашивает, когда ты нас навестишь». «А почему мне это папа сам не скажет?» «О, ну, плиты». Он мог бы позже сам позвонить. Гельмут неодобрительно посмотрел на меня. Ему не нравился мой тон. Да не страшно, поторопилась я исправиться. У вас все хорошо? Да, да, у нас все хорошо, дорогая, спасибо. Ты одна там на своем отдыхе? Нет, с одним... с одним другом. О, с одним... Нет, мама, я не с таким другом. Просто другом. Он женат и все такое. О, а его семья тоже там? «Да», — ответила я односложно. «Очень мило». «Ну ладно. Мы хотели спросить, может быть, ты на следующей неделе не получится, я еще задержусь». «Надолго?» «Ну, немного задержусь. У меня тут своего рода терапия, чтобы немного прийти в себя, понимаешь? Чтобы энергией зарядиться для диссертации». «О, ты работаешь». У нее даже голос стал звучать по-другому. Она, думаю, с облегчением услышала, что дела у меня продвигаются. Она же не знала, что мои дела вообще не касаются диссертации. «Ну да, потихоньку работаю». «Здорово. Сообщишь нам, когда вернёшься из отпуска и приедешь нас навестить?» «Обязательно. Давно ведь уже у нас не была». Телефон выскользнул, а потом я уронила нож, пытаясь поймать телефон. «Да, давно. М Мама, мне надо заканчивать, мы тут ужин готовим». «О, отлично. А что готовите?» «Папа утку по-французски делает. Ты маленькая, любила утку. У нас овощная лазанья». «Мама не оставляла надежды, что я когда-нибудь снова начну есть мясо?» «Должно быть вкусно. А твой друг и его семья тоже не едят мясо?» «Мама, мне правда надо заканчивать. Тут требуется моя помощь». «Понимаю. Ну тогда хорошего вам вечера». «Да, вам тоже. И папе привет от меня передавай». «Передам». «Мы тебя любим. Я вас тоже. Пока, мама. Всё, пока!» Когда я закончил разговор, Гельмут смотрел на меня пронизывающим взглядом. «Ваши родители беспокоятся?» «Да, наверное». «Они вас любят?» «Да». «Вы родителей тоже любите?» «Да, хотя мы не особо близкие, Так и раньше было». «Это нормально». У меня с моими родителями так же было. Потом мы молча резали свои овощи, и я включила духовку разогреваться. Конец дня прошел спокойно. Гельмут определил меня в комнату своего старшего брата, а сам устроился ночевать в комнате Регины. Моя комната была побольше, но с такой же обстановкой, как у Гельмута. Кровать, письменный стол, стул, комод и фантастический вид из окна. Я решила перед сном еще почитать, И опять услышала эти клацающие звуки, доносившиеся из его комнаты. Но думать об этом у меня уже не было сил.